Глава 16. Будь моим и молчи. В снятом на неделю доме было очень шумно. Тут в целом никто не замолкал ни на минуту. Но гул мужских голосов теребил мне нервы. Как слышно закричали со второго этажа. Заквтянул в себя воздух и проорал: "А меня, идиоты!" прошипела я. "Народ, а нельзя поспокойней?" По сравнению с границей, тут у вас развлекаловка. Воришек поймать, да в темницу заключить. Эти циркачи. Рявкнул г е й п Едва нас не подорвали. Они работают на заговорщиков, которые хотят провести ритуал. Темный, наверное, и очень страшный. Закари фыркнул. Прямо ужасный. Что, так и не узнали какой? Вопрос остался без ответа. Как слышно? Снова прокричал Эдден. «Да нормально!» Рыкнула я. «Уже все проверили сто раз. Пора уходить. Нас здесь не будет, потому что...» «Да поняли уже все!» Протянул Дрейк. «Все устали. Валите отсюда, а мы по местам и охранять Рока и его побрякушку. Сам ты!» Огрызнулся друг. «Если с этой побрякушкой что-то случится, меня можно будет хоронить!» «Это легко устроить», – заверил м а к смерти. и в о взял меня за руку, взглядом просканировал комнату. «Домой?» «В департамент». «Хочешь поработать?» – спросил жених. «Хочу проверить кое-что. Мне кажется, я упустила какие-то детали». «Это ты просто на Эдена насмотрелась?» – закивал сознанием д е л а г е й п в ы как знаете, а я в таверну». «Размечтался». Отрезала я. Я передумала. Останешься тут и будешь за порядком следить. «Чтобы вы дом своей романтикой разгромили!» Возмутился г е й п Все захохотали, а я прикрыла веки и сосчитала до десяти. «Габриэль, останешься за главного!» «Не попадаться на глаза, попытаться схватить и задержать, допросить, да если меня не будет рядом!» «Детка, тут целый дом спецов, не переживай!» «Ну жрать-то что мы будем? Святой воздух? Растущий организм!» Зак развел руки в стороны, а потом погладил живот. «Неплохо было бы перекусить!» «Зак, Крис и Марк с нами! Зайдем в таверну, з а к а ж и т е еду и принесете!» Неплохо разрулил назревающий спор Ивард. «Сегодня вряд ли кто-то придет, поэтому отдыхайте, но будьте на чеку! А вот завтра боевая готовность!» «В бордель бы сходить!» Вздохнул Зак. «А что? У меня бабы, знаете, сколько не было?» В его голосе сквозила обида. «Пять лет, пять месяцев, пять дней, пять часов и пять минут». Эдден схватил какую-то тряпку, натянул на голову и изобразил рыдающую женщину. Тут уже я закатилась от смеха. «Ох, мужики, я по вам скучала!» «Отметим встречу, как только свалим из Лиссарда. А пока не гневите, а то подложу в труселя блох. Я прослежу за ними, Эри, не беспокойся. Только Гейба забери, а то я его прикопаю», — попросил Дрейк. «Нет», — покачала головой. «Он останется. Скорость у него выше, чем у всех нас». «Обидно, да?» — подковырнул напарник. «Первый претендент на блох». показала на него пальцем. Меня утащили силой, потому что я стояла бы и припиралась до последнего. Зак, Крис и Марк вышли с нами. Путь от дома до таверны был, слава богам, коротким. Я все-таки отвыкла от этого шума, от с к о б р е з н ы х шуток, от пошлости в каждом предложении. Мне не нравилось, что мои спутники называли женщин бабами. «Не нравилось, что Зак ведет себя, как пещерный человек, и свистит всем проходящим дамам». Марк ворчал всю дорогу, а Крис комментировал все и вся. Мы с Ивардом держались за руки, с т и с н у в зубы, прижав ими языки. «Не понимаю, как нас преподаватели-то терпели?» «Да никак. Есть слово «надо». Есть приказ короля. Есть волшебный пендель от ректора». «В таверне парни набрали себе пакетов с едой и в шесть рук потащили всё домой. Мы с Иво наспех поужинали и завалились в еле освещенное здание департамента. Там дежурили трое ребят. Они встали, поприветствовали нас и сели дальше играть в карты. Вопиющее поведение!» Прошипел Ивард. «Мне всё равно. Пожала плечами». «Если бы эта работа касалась меня, то большую часть народу выгнала бы и все тут изменила. А для временного пристанища, да еще и не сильно любимого, р а в н о д у ш и е лучший вариант. Поднялись в кабинет, я зажгла магические светильники. Все, что были. Комната разом стала рабочей. Достала все бумаги, которые касались принца, принцессы, дворца в целом». Они у нас лежали отдельной стопочкой, отсортированные. Ивард постарался. Я села на пол и разложила все папки. «Что ты хочешь найти?» «Ответы. Нет, насчет воров тут все сложнее. Но убийство Виконта не дает мне покоя. Должен быть мотив. И, скорее всего, он не связан с заговором». Ивард потер переносицу. «Я об этом и говорил. Только мы не учли один коэффициент». Облизала губы. «Какой?» Виконта считали лавеласом. Он светился во дворце с завидным постоянством. Жене было плевать на похождение мужа. И у нее есть истинная пара. Также у Виконта была официальная любовница, которая была не прочь погреть постель принца. Тот, в свою очередь, спит с сестрой. Но это уже другое. «Мне кажется, я добралась до сути». «Что, если все его похождения – ширма? Что вереница женщин – блеф? Что ты имеешь в виду? Я пока не улавливаю связи. А что, если наш любитель женщин был поклонником мужчин? Это скандал. Ивард едва не сплюнул. У нас с мужеложцами закон суров, а тут их чуть ли не на виселицу. И откуда такие выводы?» Это объясняется холодностью жены, изменами любовницы, множеством слухов. Слухов? Смотри, я открыла дело мертвой служанки, которую подбросили в департамент. Она спала со многими, не только с принцем, со всеми, кто заплатит. Но ее же не могли убить просто за распущенность. Это нормальное явление, тем более девушка из малообеспеченной семьи. только если она не знала нечто столь постыдное, что ее убрали. Именно. Моя версия такова, что Виконт – мужеложец, а его любовник живет во дворце. До этого он плодил слухи о любвеобильности партнера и подчищал за ним, если кто-то их видел. Служанку убрали из дворца и отправили прочь от столицы, а потом решили нас испугать, заставив молчать». «Вероятно, Голубок думал, что мы дошли до сути. Испугался и решил перестраховаться. Нестыковка, любимая. Зачем убивать Церинга, р а к с а н у и служанку? Вряд ли информация о предпочтениях». Тут я считаю, что Виконт не мог больше скрывать свою порочность. Возможно, даже винил себя за н е ё или же планировал предложить на рассмотрение закон. Я цокнула языком. «Даже не знаю, как его обозвать-то можно, но, согласись, идея верная». «Странная идея». Медленно проговорил Ива. «Малышка, ты серьёзно? Ну давай посмотрим, кто у нас в совете». Я открыла папку и стала листать карточки каждого представителя. Этот в паре, а этот вдовец. «Я и так могу сказать, что только двое из них подходят под данный критерий». «Это архимагистр Рейджинальд и твой гад Патрик». Из первого уже песок сыплется. Он в этом году дорабатывает в Академии и уходит на покой. Остается Патрик. Не зря он мне не понравился. Мстительно заметила. Надо допросить. И как это сделать, когда этот паразит является мозгами Императора, а также его руками и остальными частями тела? Эри, вот куда ты лезешь?» Ивард поднялся с пола и сел на диван. Тебя вообще не за этим послали в л и с а р д Как обычно, началось с одного, а закончилось. Махнула рукой. У меня всегда по жизни так было. Да не могу я свалить, пока все дела не завершу. А эти три висели, как энтов меч над головой. С одним разобрались, второе в процессе. Третье. С ним завтра разберусь. Во-первых, действовать нужно аккуратно. «Если бы советник не был другом императора, то разговор с ним был бы коротким. Во-вторых, нельзя злить его величество». Почесала подбородок. «А что, если Гейба отправить соблазнять змея?» Ивард захохотал. «Вижу, он тебя достал от души. Хочется закрыть уши, выколоть глаза и желательно забраться куда-нибудь в норку». «Сдохнуть тихо не получится, не надейся». «Да я вроде и не горю желанием». Замуж так и не вышла, повышения не получила. Поднялась с пола, отряхнула штаны и зевнула. Я спать, а то буду думать, как Патрик с Виконтом по углам жались, а жёнушка веером их обмахивала, причитая. Потише, потише, не дай боги, кто-то узрит. Хоть она не в курсе этой связи, но и на мужа ей плевать. Совсем уже запуталась. Я улыбнулась. Ты со мной? Ива покачал головой. «Задержусь! Не жди! Ложись!» Кивнула и, развернувшись, отправилась домой. Ивард. Дверь захлопнулась, в сердце что-то ёкнуло. Как же Эри любила докапываться до сути! Вцеплялась, как настоящая волчица, и грызла, грызла, грызла. И в этот раз оказалась права, только его не хотел... чтобы девушка влезла в этот тугой комок интриг, где все связаны тонкой нитью. О том, что Патрик любит мальчиков, он убедился на ужине во дворце. Взгляды, улыбки, жесты. Он касался руки Иварда, будто невзначай, прощупывал почву, хотя и знал, что ректор почти женат. Тогда-то Ивард и начал копать. Не только подсоветника, а вообще. Во дворце лишь император не знал, что к а м е р д и н е р спит с поваренком, что конюх развлекается на сене со стражем. На фоне всего этого связь Патрика с Цейнгом не представлялась такой уже ужасной. Роксане неплохо платили за роль, как и тем, кто подтверждал различные слухи. г е й п выяснил, что Патрик был против обнародования информации. «Ни император, ни Лисард не готовы к такому общественному повороту». Натаниэлла, любовница Барса, хохотала, когда выкладывала всю подноготную. Советника она не любила, но опасалась, а потому, заручившись поддержкой Иварда, поделилась тем, что знала. Виконт Церинг собирал всех причастных к пороку и уговаривал открыться. Естественно, что некоторым, особенно его высокопоставленному любовнику, не нравилась подобная прыть. Это сказалось бы на его положении советника, если бы стало достоянием общественности. А может, развратников и вовсе показательно казнили бы. Эри несколько запустила допрос дворцовых развратников, но зато сразу узрела в корень. И в письме Том было написано буквально следующее. «Будь моим и молчи, или же, любимый, закрой рот навек». Натаниэлла оказалась на редкость любопытной особой. Это сыграло на руку. Она вспомнила не так давно подслушанный разговор между Виконтом и его любовницей р а к с а н о й Девушка пыталась отговорить его от всеобщего бунта, но Церинг хотел наконец-то перестать прятаться, как и все его друзья, быть смелым и бороться за свои права. Подвыпивший Виконт был крайне красноречив и письмо прочитал пафосно, громко, не таясь, словно не верил, что его любовник может ему угрожать. Но тот слов на ветер не бросал. Роксана умоляла спрятать злополучное письмо и немного сбавить обороты в достижении цели, умерить пыл и дать всем остыть. Виконт не послушал и теперь гниет в земле. Но и тут возник вопрос. Дом виконтессы обокрали циркачи. Как с ними связан Патрик, предстояло еще узнать. Ивард не стал все это рассказывать Эри. Он сам пока толком не разобрался, а девушка и так постоянно находится в напряжении. Он-то видит, как она борется с волчицей, как сдерживает ее, не бегает, как переживает из-за дела с ворами и заговором, как мечется из стороны в сторону, как устала. Огонь в глазах потускнел, а Шемту лишила ее нормального сна. Терри всегда привлекала опасность, а не дворцовая возня. Вот если была бы нежить, то Терри ринулась бы в бой и кромсала её на части, ни о чём не думая. Ей даже проблемы стаи брата больше по душе, нежели эти воришки и ритуал. И Иварду была по душе фон Ирох, со своей упертостью, непрошибаемостью и желанием идти к цели, минуя препятствия. И неважно, что порой их лучше обойти, а лучше подождать, пока исчезнут». з а в т р он возьмёт всё в свои руки и решит вопрос так, как считает нужным. Тихо, без огласки, без прелюдий. А потом расскажет девушке, надеясь, что она его поймёт. Что в жизни самое главное? Семья, любимая женщина, друзья, жизненные устои. И ради этого зачастую идёшь на жертвы, поступаешься принципами, делаешь невозможное. «Если бы только Патрик знал, чем обернется для него завтрашняя встреча!» Ивард жестко улыбнулся. «Он не позволит этой змее приблизиться к Эри!» Ариан. Оборотень сидел на полу на мягком ковре. Его рыжие волосы были стянуты в низкий хвост, а глаза устремлены на полыхающий в камине огонь. Перья пламени тщательно жевали поленья. До хруста, до треска. В голове Ариана клубились безрадостные думы. Самоедство, казалось, испепелит его. Тишина на землях герцога стояла звенящая. Такая, от которой становится жутко. Словно разом вымерло всё. И скот, и жители. В дом Альфы никто не заходил, кроме приближённых. Боялись. Волк и сам бы себя боялся после тех решений, которые пришлось принять и реализовать. Ариан сам внутри словно сдох, будто бы в его сердце воткнули нож и крутили, пока кровь полностью не оставила его тело. Апатия мёртвым грузом легла на плечи, а доверие к собственной стае пошатнулось и исчезло. Предательство невозможно так просто выжечь и стереть из памяти. Бутылка виски, стоящая рядом с волком, опрокинулась. р и а н поднял её и перевернул. «Пустая». как и его душа. Да и предыдущие два кувшина с медовым элем тоже быстро о п у с т е л и Сегодня на редкость хорошо шло всё пойло. Столько лет его водили за нос, а он только выслушивал оправдания. От ульи, которую знал ещё маленькой, да и от остальных. Защищал же их, до последнего верил, что его стая ни при чём, что не могут его волки так поступить. Бесчестно, гадко, лицемерно. Тяжелый в итоге выдался день. Очень. Ловили гаденышей. Пришлось убить зачинщика. Приволокли его голову Альфе и Бетте. И часа три они пили и думали, как быть. И снова пили. Пришли к мнению, что все должны быть казнены, даже женщины. По мнению Виттора, озлобленная волчица хуже мужчины. «Нужно срезать гнилой куст, чтобы он не разросся, а его почки не стали выпускать ядовитые запахи». в и т о р и еще несколько волков помогли сковать предателей. Портал доставил их ко дворцу. Император долго не церемонился и просто согласился с обвинением. Улия и остальные даже слова не могли сказать, лишь слезы катились по их щекам. Риану хотелось стать милосерднее и просить за них. Но в и т о р был прав. Никто не собирается меняться, и лучше обезопасить стаю сейчас, чем снова потом страдать от рук предателей. Это не воровство, не детская забава, а нарушение законов, причинение вреда своим же. Неизвестно, оправятся ли земли и жители после случившегося. «Ты уже долго сидишь». в и к т о р прислонился к двери. Под глазами друга залегли тени. Он сам давно уже нормально не спал. Не мог. «Я их знал маленькими и сейчас собственноручно отправил на казнь. Осталось разобраться с Ишвио, и можно будет сделать одну вещь, о которой я давно мечтал. Не поделишься?» Ариан покачал головой. «Пока не время. Виттор. Позже». Но лицо у Риана было таким, что Виттор забеспокоился. Его друг редко что-то утаивал. В основном важные для него вещи. Например, что встретил пару, и ею оказалась т е р и е й А сейчас что? Принеси мне лимонные настойки, пора ее распить. Уверен, что стоит. Поганый день, безрадостное будущее, разруха в стае, потеря скота и чертов развод, который мне подпишут завтра. Представляешь, официально стану свободным мужчиной, хотя император и так сказал, что уже все решено. Только я не хочу быть свободным, понимаешь? Схватил бутылку и кинул в огонь. Она накалилась и со звоном треснула. «Может, стоит побороться за счастье?» Риан не успел ответить. «Да и что уже мусолить эту тему?» В комнату вошел Кайрон и нервно облизал губы. «Альфа!» Начал он. «Виттор!» Кивнул Бетти. «Мне кажется, что э р и нужна помощь». Оборотни напряглись. Рыжий поднялся, выпрямился и приказал. «Говори. Я не думаю, что вам следует мчаться помогать сгоряча, но считаю, лишние зубы и когти не помешают. Не томи, Кай». Не выдержал вид. Кайрен посмотрел прямо в глаза Риана. «Они собираются ловить воров. Завтра ночью вызвали для этого своих друзей. Но ты хочешь, чтобы была поддержка извне? Я буду дежурить напротив дома, изображать п е н ч у г у Риан кивнул. «Мы поняли. Спасибо. Почему ты решил сказать?» – спросил в и д подозрительно щурясь. «Хоть Кай и не был рожден в их стае, но стал частью семьи. Правда, именно в и д т о р так до конца ему и не доверял. Потому что хочу, чтобы дело было завершено. Никто не пострадал, и место фоны Рох стало моим». «Хм, амбиции!» – понятливо кивнул Риан. «Девушка мне симпатична, она очень самостоятельна и резка, она была бы хорошей альфа-самкой». Кайрон ухмыльнулся, он действительно считал графиню Сеймур парой Риана. «Нет ничего глупее, чем идти против природы. Не наступай на больную мозоль». Рыкнул Виттор и посмотрел так, что Кай невольно отвел взгляд. «Я говорю только то, что вижу, и у нашего альфа есть шанс вернуть ее». «Стоит только заклеймить, и н с т и н к т ы сами сделают свое дело, и чувства придут в итоге. У всех так. Иди вон». Риан снова сел на ковер, снова посмотрел на огонь. «Если нужна будет помощь, я всегда готов». Кай кивнул и вышел из кабинета. в и т о р громко сглотнул. «Знаешь, а он прав. Если бы это была моя пара, ты хотел бы ее любить и взаимно». Закрыли тему. 20 лет назад я сделал выбор. Сейчас ее право жить так, как она хочет. На любую женщину должна найтись узда. Но не на мою сестру». в и к т о р хмыкнул. «Дознаватель». «Именно. Она за это время выросла. А я так и топчусь на месте». е в и д оставь меня. Завтра слишком много дел. Только принеси на стойку». Кабинет опустел. Риан смотрел на огонь и чувствовал себя тряпкой. «Бывает ли так, что в один миг ты ощущаешь себя королем мира, а в другой – подземным червем, роющим себе могилу?» Альфа думал, что не может быть еще поганей. Он ошибался.